Глава 33. Кода. Боб. Декабрь. 2334 год. Туманный водопад. Туманный водопад оказался всего в 4-5 милях от железной дороги, что было очень удобно. С разрешения анека я мог выйти из здания станции с города, поднятой головой, насвистывая песенку и размахивая тросточкой. А только, сами понимаете, без тросточки. Кроме того, свистеть квинландцы не умеют. Особого оживления на станциях пока не было. Возможно, квинландцы, которые до сих пор жили под угрозой рассеивания, еще не хотели привлекать к себе внимание администратора. Тем не менее, в дверях я столкнулся с полудюжиной входящих в здание квинландцев, и еще столько же стояли внутри и восхищались картинами. Один из них повернулся ко мне, смущенно улыбнулся и пожал плечами. Теперь, когда у меня было время как следует разведать дорогу и все такое, Я смог найти поток, по которому квинландцы попадали в реку. Плыть гораздо лучше, чем топать пешком. Через час я уже оказался на пристани туманного водопада. Анек прислал мне адрес семьи Сикорски. У него были огромные файлы на всех постоянных жителей большинства городов. А число городов приближалось к 100 миллионам. Немаленькая база данных. С улицы дом не выглядел внушительным, хотя и занимал два участка. Большая семья. Он был похож на что-то в древнеримском стиле. В его центре находился сад или какое-то открытое пространство, а снаружи его окружала стена. Даже дверь выглядела очень прочной и, вероятно, выдержала бы штурм. Я дернул за шнурок колокольчика и стал ждать. Мне открыла Белинда. Пару секунд она молча смотрела на меня, а затем ее глаза вспыхнули. «Энаки?» — улыбнулась она. «Тереза дома?» Мне хотелось бы ее увидеть, если это возможно. Белинда жестом предложила мне зайти, усадила в приемный, а затем убежала. Не зная, чем заняться, я принялся разглядывать комнату. Я понятия не имел, чем хорошая квинландская мебель отличалась от дряной, но выглядела она неплохо. Так что два барсука вбежали в комнату, встали на задние лапы и посмотрели на меня. Один из них поднял лапу и робко сказал «Привет». Я поздоровался с ними точно не понимая, что от меня требуется по правилам этикета. Они оба были больше, чем его барсучество, и их головы росли быстрее, чем тела, поскольку барсуки становились разумными. Они уже научились вести себя прилично и, похоже, теперь смотрели на мир свежим взглядом. Я невольно улыбнулся им. Они улыбнулись в ответ, а затем умчались прочь. — Эноки! Не думала увидеть тебя снова! — я поднял глаза. В комнату, опираясь на Белинду, зашла Тереза. За короткое время, которое прошло после нашего расставания, она сильно постарела. Внезапно я вспомнил последние дни жизни Архимеда и понял, что меня душат слезы. На этот раз я постараюсь не расплакаться. Быстро придя в себя, я улыбнулся и поспешил взять ее под руку. Мы усадили Терезу во что-то похожее на кресло с подголовником. «Мы живем в интересное время», — сказала Тереза. И ее глаза блеснули. «Какая-то группа под названием Боубе устроила тут переполох. Ты, случайно, никакого отношения к этому не имеешь, а?» Я улыбнулся ей, одному из своих немногих настоящих друзей. «Тереза, я пришел исполнить твою мечту». «Какую?» «Узнать больше о твоем мире и о моем». «Конец». Книгу Денниса Тейлора «Небесная река» читал Кирилл Радцек.